Глава 4. «Шотландец гол. Так в гордости своей твердит нам Англия. Ну что же? Коля обвинения на истину похоже. То помогите вы Шотландии скорей. Черчилль. В те времена на английских дорогах существовал старинный обычай, который я полагаю теперь или совсем забыт, или соблюдается одним простонародием. Дальние поездки совершались верхом, а, следовательно, с частыми остановками на станциях. По воскресеньям же было принято останавливаться на целый день в ближайшем городе, чтобы путешественник мог сходить в церковь, а его лошадь отдохнуть. Установление настолько же гуманное относительно бессловесных тварей, насколько полезное для нас самих. С этим благочестивым правилом согласовался другой обычай — остаток старинного английского гостеприимства. Он состоял в том, что хозяин лучшей гостиницы откладывал в сторону для воскресенья свои материальные расчеты и приглашал всех, попавших в тот день под его кровлю, разделить его семейную трапезу, состоявшую из неизменного ростбифа и праздничного пудинга. Это приглашение обыкновенно принималось всеми, кто не боялся уронить такую снисходительность к низшим своего высокого общественного положения. Единственной платой, какая допускалась за даровое угощение, была бутылка вина, распитая за здоровье хозяина. Я был космополитом от природы, меня инстинктивно тянуло ко всему, что могло расширить мой житейский опыт и удовлетворить естественную любознательность. Кроме того, я не имел претензий причислять себя к высокопоставленным лицам, а потому редко отказывался от приглашения своего хозяина, если воскресенье заставало меня в гостинице какого-нибудь льва, медведя, подвязки или тому подобное. Почтенный хозяин, проникнутый сознанием собственной важности и занимавший председательское место посреди гостей, которым он в обыкновенное время был обязан прислуживать, представлял сам по себе интересный предмет для наблюдений, а вокруг него вращались второстепенные планеты, как вокруг центрального солнца. Остряки и юмористы, почётные лица в городке или в деревне, аптекарь, стряпчий и даже приходской священник не считали для себя унизительным принимать участие в этой еженедельной пирушке. Это гости, собравшиеся с различных сторон, занимающиеся различными профессиями, представляли по своему языку, обращению и взглядам любопытный контраст между собой, далеко не лишённый интереса для того, кто желал ближе познакомиться с различными типами людей. Случилось так, что я и мой трусливый знакомый очутились в воскресенье на правах гостей краснолицевого хозяина в гостинице «Чёрный медведь» в городке Дарлингтон, в Дургэмском епископстве. Перед обедом наш амфитрион, как будто извиняясь, сообщил нам, что среди приглашённых будет находиться один шотландский джентльмен. «Джентльмен?» «Какой такой джентльмен?» — торопливо подхватил мой товарищ, которому, вероятно, сейчас примирещились джентльмены, обирающие добрых людей на больших дорогах, потому что в те времена нередко величали этим титулом разбойников. «Да просто шотландец, как я уже сказал», — отвечал хозяин. «Ведь вы знаете, что они все считаются господами, хоть иной раз у них нет и рубашки на теле». Но это славный человек, почтенный житель северных графств, какого редко встретишь по всю сторону Бервикского моста. Я полагаю, что он торгует скотом. «Ну, пускай идёт в нашу компанию», — заметил мой спутник и, обратившись ко мне, прибавил от себя, «Я уважаю шотландцев, сэр. Я люблю эту нацию за её строгую нравственность». Люди упрекают шотландцев в скупости и бедности, но... Но я присоединяюсь к мнению поэта, который сказал «И в рубище почтенно добродетель». Мне известно из достоверных источников, сэр, что в Шотландии не имеют понятия о том, что такое грабёж на больших дорогах. «Да потому что там грабить нечего», — подхватил хозяин, усмехнувшись собственной остроте. «Ошибаетесь, любезный», — отвечал за его спиной сильный звучный голос. Это от того, что ваши английские мерщики и ревизоры, посланные вами на север по ту сторону Твида, отбили благородное ремесло у тамошних воров. Введение мерщиков и ревизоров вызвало жестокое неудовольствие в Шотландии, хотя оно было естественным следствием соединения обоих королевств. «Отлично сказано, мистер Кэмпбелл!» — воскликнул хозяин. Я не знал, что ты тут стоишь. Но мы, йоркширцы, любим рубить правду с плеча. Ну, как идёт торговля на юге?» «Да как обыкновенно», — отвечал мистер Кэмпбелл. «Умные люди продают и покупают, а дураки продаются и покупаются». «Но и умные люди, и дураки не могут обойтись без обеда», — подхватил наш весёлый амфитрион. «А потому милости просим». Вот несут первым делом самый отличный роздбив, в который когда-либо вонзалась вилка голодного человека. Говоря таким образом, он старательно отточил нож, занял своё почётное место на конце стола и с весёлыми прибаутками принялся нагружать тарелки своих воскресных гостей. В тот день я первый раз услыхал шотландский выговор и зашёлся лицом к лицу с представителем старинной нации, о которой мне столько говорили. Между тем шотландцы с детства интересовали меня и занимали моё воображение. Отец мой, как тебе известно, происходил из старинного рода в Нортумберленде, от которого меня разделяло всего несколько миль, когда я сидел за вышеописанным воскресным обедом. Но семейная вражда между отцом и его родственниками пустила настолько глубокие корни, что он даже никогда не вспоминал о своем происхождении и считал фамильную гордость недостойную слабостью. Его честолюбивые стремления были направлены лишь к тому, чтобы отличиться под именем Вильяма Осбольдистона. Как первому, или, по крайней мере, одному из первых купцов на бирже. Даже возможность доказать свое прямое происхождение от Вильгельма Завоевателя менее польстила бы его тщеславию, чем сдержанный говор и перешептывание, которыми встречало его появление в Стокской аллее толпа биржевых дельцов, негациантов, маклеров и комиссионеров. Он без сомнения желал, чтобы я не знакомился с своей роднёй и разделял его взгляды и чувства на этот предмет. Однако намерения отца, как это случается с самыми мудрыми людьми, по крайней мере, отчасти были разрушены существом, который он считал в своей гордости совершенно неспособным повлиять на них каким бы то ни было способом. Его нянька, старая Нортумберлендка, горячо привязанная к нему с самого детства, была единственным человеком, дорогим его сердцу, из числа уроженцев нашего родного края, и как только судьба улыбнулась ему, отец прежде всего выписал к себе Мобель Рикетс и поселил ее у себя в доме. После смерти моей матери она ухаживала за мною во время моих детских болезней, оказывая мне всё то нежное внимание, которое так необходимо ребёнку и на которое бывают способны только женщины. Отец не позволял ей вспоминать при себе о лесах, степях и долинах её возлюбленного Нортумберленда. Зато она вознаграждала себя, когда мы оставались с нею наедине, и не уставала описывать места, где протекла её молодость. Из её пространных рассказов я ознакомился со всеми легендами и преданиями этого далёкого края. Они гораздо сильнее интересовали меня, чем более серьёзные, но менее живые рассказы моих учителей. Как теперь вижу перед собою старую Мабель с её слегка трясущейся головою в белоснежном национальном уборе, и лицо моей няньки, хотя морщинистое, но сохранившее остатки здорового румянца, благодаря трудовой деревенской жизни на чистом воздухе. Мне так живо представляется, как она озиралась кругом на кирпичные стены и узкую улицу, куда выходили наши окна, заканчивая с тяжёлым вздохом свою любимую старую песенку, которая нравилась мне в то время, да нечего греха таить. Нравится и теперь гораздо больше всех оперных арий, написанных прихотливыми итальянскими композиторами. Нигде в иной стране так не ласкают глаз зелёный дуб и плющ и ясень, как на родимом севере у нас. Во всех легендах Мобелли шотландская нация, конечно, описывалась яркими красками, потому что моя нянька питала к ней... непримиримую вражду. Обитатели страны по ту сторону северной границы играли в её рассказах роль людоедов и гигантов в семимильных сапогах из обыкновенных детских сказок. Да и как могло быть иначе? Разве Чёрный Дуглас не убил собственноручно наследника дома Осбольдистонов на другой день после того, как он вступил во владение своими обширными поместьями?» Коварный неприятель застал нашего предка врасплох, когда тот пировал по этому случаю со своими вассалами у себя в замке. Разве уэт, по прозванию «Дьявол», не угнал всех однолеток из ланторжских овчарин ещё совсем недавно при жизни моего прадеда? Да, наконец, разве мы сами не обладали многими трофеями, добытыми, однако, по словам Мобели, гораздо более доблестным путём, когда мои предки жестоко мстили за перенесённые обиды. Разве сэр Гендри Асбальдистон, пятый из баронов нашего дома, не похитил прекрасной девицы из Фернингтона? После того, подобно Ахиллесу, защищавшему Хризею и Брезею, он с успехом отражал нападение многочисленных приверженцев юной пленницы, которым помогали самые могущественные вожди Шотландии. Разве наши мечи не блистали в первых рядах почти на всех полях битв, где Англия торжествовала над своей соперницей? Вся наша слава была добыта во времена северных войн, причинявших также все бедствия нашему роду. Эти рассказы, возбуждая мой энтузиазм, заставляли меня в детстве смотреть на шотландцев как на естественных врагов южных обитателей Соединенного Королевства, а речи моего отца могли только утвердить меня в этом заблуждении. Он занимался обширными спекуляциями по доставке дубового леса, который скупал у шотландских землевладельцев и нередко говаривал, что они более заботились о заключении контрактов и о получке денег, чем о выполнении взятых именно себя обязательств. Отец также обвинял в своей корыстии шотландских купцов, игравших роль посредников в этих сделках. Короче сказать, Мобель нападала на древних воителей Шотландии, а мистер Асбальдистон не менее ее возмущался алчностью современных обитателей этой страны, причем оба они, без всякой предвзятой цели, Внушили мне с молоду искреннее отвращение к северным жителям Британии, как к народу кровожадному на войне, коварному в мирное время, алчному, себелюбивому, скупому, обладавшему в виде исключения лишь немногими хорошими качествами, если считать дикую свирепость храбростью в военном деле, а хитрость умом в обыкновенных человеческих сношениях. В оправдание или извинение тех, которые придерживались подобных предрассудков, я должен заметить, что шотландцы той эпохи относились так же несправедливо к англичанам, которых они клеймили повсюду, как надменную расу эпикурейцев, гордых своим богатством. Эти семена национального раздора, посеянные между двумя соседними странами, были последствием продолжительной самостоятельности двух отдельных государств, которые постоянно соперничали друг с другом. Но вот в недавнее время безрассудный демагог едва не раздул эти тлеющие искры в ужасное пламя, которое теперь, надо надеяться, уже навсегда погасло под пеплом. Эти строки написаны, по-видимому, во времена Вилькса и Свободы. Немудрено, что я взглянул очень недружелюбно на первого шотландца, встреченного мною в обществе. Многое в нем подтверждало мои предвзятые мнения. Он обладал суровыми чертами лица и атлетической фигурой, свойственной его соотечественникам, и отличался особенным произношением. А вместе с тем медленную педантическую манерой выражаться, основанной на желании избегнуть всех особенностей местных наречий. От меня не укрылись также осторожность и уклончивость его ответов и замечаний, указывавшие на скрытый характер шотландца. Но я совсем не был приготовлен встретить в нем непринужденное самообладание сознанием своего превосходства, которое как будто возвышало его над всей компанией, куда он случайно попал. Одежда этого человека была груба, как нельзя боли, но в то же время прилично, а в ту эпоху, когда повсюду царило фронтовство и тратились большие суммы на наряды даже в низшем классе из подражания высшему, такое отсутствие щегольства указывало на ограниченность средств, если не на бедность. Судя по его разговору, он торговал скотом, занятие, не пользовавшиеся особенным почетом. Это не мешало, однако, шотландцу относиться к остальному обществу с холодной снисходительной вежливостью, как будто он чувствовал, или, по крайней мере, воображал, себя стоящим выше всех собравшихся. Высказывая свой взгляд на какой-нибудь вопрос, он принимал самоуверенный тон, как будто говорил со своими подчиненными, а все сказанное им не подлежало сомнению и спору. Хозяин со своими воскресными гостями после нескольких попыток поддержать свое достоинство громкими резкими возражениями постепенно покорились авторитету мистера Кэмпбеля, который в конце концов ловко овладел разговором. Мне приходило искушение из любопытства поспорить с ним, опираясь на свое знание света, знакомство с заграничной жизнью и порядочный запас научных сведений, приобретённых мною в годы учения. Сам он в этом пункте был слаб, и его природные способности не были развиты образованием. Однако я нашёл, что он гораздо лучше моего, знаком с настоящим положением дел во Франции, с личностью герцога Орлеанского, только что сделанного регентом этого королевства, и с характером государственных людей, окружавших его. Меткий, остроумный, отчасти милый, Сатирические замечания шотландца доказывали, что он близко наблюдал происходившее в этой стране. Между тем, когда разговор переходил на политическую почву, Кембель отмалчивался и говорил весьма осторожно. Ожесточенная борьба между Вигами и Ториями потрясала в то время Англию до основания, а могущественные партии якобитов угрожала Ганноверской династии, только что занявший трон. Стены каждой таверны потрясались от криков ярых политиканов, а так как хозяин черного медведя придерживался либерального направления и не хотел ссориться со своими почтенными посетителями, то у него собирались на воскресных обедах люди всевозможных убеждений, и между ними возникали порою такие ожесточенные споры, точно здесь происходили совещания общинного совета. Приходской священник, аптекарь и маленький человечек, который не упоминал о своей профессии, но, судя по проворству, пальцев принадлежал к цеху цирюльников, стояли горой за стюартов и епископальную церковь. Сборщик податей по долгу службы и истряпчий, мечтавший о тепленьком казенном местечке, заодно с моим спутником, принимавшим деятельное участие в споре, Распинались за короля Георга и протестантское престолонаследие. Крики и проклятия оглушали меня. Каждая партия обращалась к мистеру Кембелю, очевидно, добиваясь его одобрения. «Вы шотландец, сэр. Джентльмен вашей расы должен стоять за наследственные права!» — кричали они. «Вы пресвятерианец!» — подхватывали другие. «И не можете стоять на стороне произвола!» «Джентльмены», — сказал наш шотландский оракул, не без труда уловив спокойный момент, — «я не сомневаюсь в том, что король Георг заслуживает предпочтения, оказанного ему друзьями. Если он сумеет удержать то, что приобрел, то, без сомнения, сделает нашего любезного сборщика податей окружным инспектором, а нашего друга, мистера квитама генеральным прокурором. и не обойдет какой-нибудь милостью или наградой этого почтенного джентльмена, который сидит на своем чемодане, предпочитая его стул. Король Иаков, конечно, не уступит ему великодушие, и если восторжествует над врагами, то сделает вашего уважаемого пастора епископом кентерберийским, а доктора Миксита своим старшим лейб-медиком. Что же касается моего друга Латерума, то он поручит его попечением свою царственную бороду. Но я уверен, что ни один из упомянутых монархов не поднесут Роберту Кембелю чарки водки, если она ему понадобится. А потому я подаю голос за Джонатана Брауна, нашего хозяина. Пусть он будет царем всех виночерпиев, если согласится выставить нам вторую бутылочку такого же доброго вина, как только что выпитая нами». Эта остроумная выходка была встречена дружным одобрением, которому от души присоединился сам хозяин. Он тотчас распорядился исполнить условие, от которого зависело его повышение, причём не преминул заметить, что при всём своём миролюбии мистер Кэмпбель храбр как лев и однажды победил семерых разбойников, напавших на него близ Витсен -Трайста. «Ошибаешься, друг, Джонатан», — перебил Кэмпбель. Их было всего двое, да и те оказались трусами, каких только видел свет. «Неужели вы так-таки один справились с двумя разбойниками, сэр?» — с напряжённым любопытством спросил мой спутник, подвигая свой стул или, скорее, свой чемодан к мистеру Кэмпбелю. «Ну, разумеется, сэр. Что ж тут мудрёного?» «Клянусь честью, сэр», — продолжал мой знакомый. Я счел бы себя счастливым, если бы имел удовольствие путешествовать с вами. Я еду на север, сэр». Это добровольное признание удивило меня. Мой товарищ еще ни разу не отваживался на такую откровенность. Однако же она не встретила сочувствия со стороны шотландца. «Едва ли мы можем ехать вместе», — сухо отвечал он. «У вас, вероятно, хорошая лошадь, а я в настоящее время путешествую пешком». а местами на горной лошадке, что не составляет большой разницы. Сказав это, он спросил счёт за выпитое вино и, бросив на стол монету, запотребованную им экстренно бутылку, поднялся с места, как будто собираясь уходить. Мой спутник бросился к нему, схватил его за пуговицу и отвёл в сторону к окошку. По тону его голоса можно было судить, что он настоятельно упрашивал о чём-то шотландца, вероятно, ехать с ним вместе, но мистер Кэмпбель, очевидно, отклонял его просьбу. «Я заплачу вам за хлопоты, сэр!» — не отставал от него путешественник, кажется, воображая, что последний аргумент восторжествует над всем. «Это совершенно невозможно», — отвечал Кэмпбель с оттенком пренебрежения. «У меня есть дело в Ротбери!» «Да ведь я вовсе не тороплюсь и могу свернуть в сторону!» хорошей компании не жаль потерять один или два дня. — Клянусь честью, сэр, — стоял на своём шотландец, — я не могу оказать вам услуги, которые вы, по-видимому, так добиваетесь. Я путешествую по собственной надобности, — прибавил он гордо, выпрямляясь, — и если вы согласитесь принять мой совет, сэр, то никогда не станете приставать к совершенно незнакомым вам людям в дороге или рассказывать, куда вы едете тому, кто вас о том не спрашивает. Тут он несколько бесцеремонно высвободил свою пуговицу из пальцев моего приятеля и, подошедший ко мне, пока остальные гости расходились, заметил. «Ваш друг, сэр, слишком откровенен, что ему особенно не кстати». «Этот джентльмен», — возразил я, взглянув в сторону путешественника, — «вовсе не друг мне. Мы с ним просто познакомились во время пути. Я даже не знаю ни его имени, ни дел». в которой вы, кажется, посвящены более моего. «Я только полагаю», — торопливо отвечал Кэмбель, «что он слишком поспешно навязывается тем людям, которые вовсе не желают воспользоваться его обществом. Ему лучше знать, что он делает, и я не берусь быть судьёю его поступков». Мистер Кэмбель не стал распространяться более, а только пожелал мне счастливого пути, и вскоре вся компания разошлась из залы. На другой день я распростился с моим скрытным товарищем, потому что свернул с большой северной дороги и поехал к западу, где лежал асбальдистон Манур, замок моего дяди. Трудно сказать, успокоило ли или встревожило незнакомство с чемоданом разлука со мной ввиду того, что он так недоверчиво относился ко мне. Что же касается меня, то его трусость перестала казаться мне забавной, и, говоря по правде, я был рад от него отделаться.